Потом взгребла подушку и начала его душить. Иногда все же женихи царевны в первую ночь таинственным образом умирают. Вот и в Ефтом городе царь Клич прокликнул, что выдавал он за троих женихов дочь в замужество. Обвенчают, на ложу положит, молодая жива, а молодой от мёртвый. И прокликнул царь Клич, кто согласен её замуж взять, всё хочет тому царство своё отдать.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 Сказки и правды этого прямо не говорится. Он якобы только отбрасывает её к стенке, сам сжимает ей руку и так далее. Тем не менее, картина достаточно ясна. Эти не исчерпываются события первой ночи. Обычно после украшения помощник берёт трёх сортов прутья и истязает царевну. Потом Иван Царевич взял её за косу, стёрнул с кровати и стал этими плетнями драть её. Как он их хлестал её, так бросил её на кровать. Выходит он и посылает к Кузьму Ферапонтовичу. Мишка водовоз схватил её за шиворот, ударил её о пол и сёг два прута железных, а третий медный. Бросил её как собаку. Ну Иван Царевич валясь на постель, теперь ничего не будет. Такова вкратце общая картина первой ночи.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 Он поверх её забрался, вот камень садил, она укусила, зубы все поломал, ничего не оставил. Дальше всё идёт беспрепятственно. Женщина обезврежена. Штернберг, отмечая аналогичные случаи в материалах Бааса и Богараза, в примечаниях даёт рационалистическое объяснение этому мотиву. По его мнению, всё сводится к некоторой женской болезни. Однако это такое объяснение мы должны отвергнуть.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 Убивала всех своих возлюбленных так же, как Артемида поступила с Актионом, как Изида убила своего возлюбленного Манераса. Эти материалы показывают, как долго держится представление об опасности первого сочетания. Могущественная женщина здесь уже богиня, но опасность сочетаний с ней всё та же. Итак, первое сочетание с женщиной опасно для мужчин.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 Прибывание змеев в потаённом чулане и так далее в свете этой теории получает некоторое возможное разрешение. Убийство кощей или змея должно быть с этой точки зрения признано более поздним, исходным со сжиганием Еги. Новый общественный строй, новые формы брака заставляют видеть в маске совершающей деформацию вовсе не благодетеля, а насильника. Он убивается. Характерно, что в тех случаях, когда к невисти летает змей,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 сказка и всегда уже завуалированная испытывается как благо. С другой стороны, с насильником ведут борьбу и уничтожают его. Теория Ритценштейна позволила дать ему блестящее разрешение проблемы меча между супругами. В русской сказке это довольно редкий мотив, но в мировом фольклоре мотив этот довольно распространён.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 Образное выражение её могущества, превосходства над мужчиной, вырывание зубов и истизание есть явление одного порядка. Этим женщина лишается силы, отныне царевна покорна и слушается мужа. В этом всё дело. Старое могущество женщины давно сломано господством мужчины. Но есть ещё одна область, где мужчина всё ещё боится женщины, сильной и властной своей способностью производить потомство.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 Герой в различных формах доказывает, что он или побывал в ином мире. Задача на поиски, на отправку в ад и так далее, или обладает природой мертвеца. Он может сделаться невидимым, испытания призраками. Он может нескончаемо есть, не имеет индивидуального облика и так далее. Побывка в этом мире важна не просто как путешествие, она важна по своим результатам. Результаты эти двояки.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 Исследователь видит в них их общую закономерность. Для собственника амулета, для обученного известным пляскам, эти амулеты и те пляски ничто отличное от амулетов или плясок других. Анализ трудных задач неотделим от анализа помощника и всей той обстановки, в которую он приобретается. Уже ранее в лице Иги мы видели тющую героя, мать или тётку или сестру его жены.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 имел право на предварительные испытания жениха, и перед браком разыгрывалась церемония, мимически повторявшая посвящение, при которой жених показывал, что им пройден весь полагающийся искус.